Глава двадцать четвёртая. «Мамочка, привет! Как у вас дела? Как долетели?» Пыталась сделать максимально радостный голос, чтобы не выдать своё настоящее состояние. «Привет, дочка, у нас всё хорошо. Спасибо Руслану. Он позаботился о нас, мы уже дома». «Да, он такой заботливый». На последнем слове голос дрогнул, и я чуть не выдала себя. «Дочь, у тебя всё в порядке? Как ты себя чувствуешь?» Осторожно спросила она. Я понимала, что она имела в виду, но как о таком говорить?» стыдно как-то, да и не хочу, чтобы ещё она из-за меня переживала. Мам, да, да, со мной всё хорошо, соогла. Хорошо. Выдохнула она и тут же сменила тему разговора, за что я ей была безумно благодарна. Она начала рассказывать о впечатлениях, полученных на свадьбе, о новых родственниках и что дядя Серёжа приходил к нам домой и пытался вновь подружиться с отцом, узнав, за кого я вышла замуж. Она говорила и говорила, а я слушала и тихо плакала. Не знаю, что делать и как дальше быть. Вернуться домой не могу. Остаться с Русланом тоже не смогу. Господи, ну, пожалуйста, не шути так со мной с моей судьбой. Я всего лишь хотела найти свою вторую половинку. Я слышала, как Руслан кричал и разбил окно после того, как вышел от меня. И поэтому я знаю, что за дверью стоит Антон. Чуть приоткрыв дверь, чтобы не было видно меня, обратилась к нему. «Антон, у меня к вам просьба. Не могли бы вы привезти мне мои вещи сюда?» Руслан сказал, что скоро приедет и сам привезёт вам всё самое необходимое. «Антон, прошу вас, передайте ему, чтобы не заходил». Просто заберите у него мои вещи». Он ничего не ответил, а я закрыла дверь и попыталась успокоиться и быстрее искать выход из сложившейся ситуации, пока Руслан не начал давить на меня. Было уже поздно, когда мою дверь попытались открыть, но не получилось. Я подставила под ручку дверь из стул, чтобы Руслан не мог зайти. «Маша, открой!» Услышала я по ту сторону двери такой знакомый и любимый голос мужа, но уже с осознанием того, что он теперь чужой. «Я знаю, что ты не спишь. Открой дверь!» Я встала и босыми ногами подошла к двери. Ты перевёз мне мои вещи. Это единственное, что сейчас мне было нужно от него. Да, открой дверь, и я их тебе отдам. Всё ещё терпеливо пытался договориться со мной. Одай пакет Антону, я потом заберу. Маш, я всё равно зайду к тебе, либо сама открой, либо я выбью дверь. Решать себе. Я ничего не отвечала. Стояла так же рядышком и боялась. Не знаю его или его слов, а может и то и другое вместе взятое. Такой родной и такой чужой, как оказалось. Сколько ещё я о нём не знаю? Руслан, не сейчас. Уходи. Значит, всё-таки придётся выбить дверь. Он сделает это, не уйдёт, лучше открыть, пока он снова не поднял тот шум. Нет, стой, подожди. Я открою. Я обрала стул и отошла ближе к больничной койке. Когда он зашёл, я снова начала волноваться. Не было ни дня, когда я реагировала на него спокойно, но сейчас всё по-другому. Удары сердца начали ускоряться. Я начала делать глубокие вздохи. Казалось, мне стало не хватать кислорода. Или это из-за нервов уже? Тем временем Руслан закрыл за собой дверь и аккуратно поставил сумку с моими вещами на стол. Повернувшись, сделал ко мне шаг, но я мотнула головой и отступила назад. «Хорошо, тогда просто выслушай. Только сначала ложись обратно на койку. Доктор сказал, что тебе надо больше отдыхать». Немного помедлив, я решила всё же послушаться Руслана, хоть и жутко хотелось всё сделать наоборот, назло ему. Но всё же прекрасно понимала, что упрямство сейчас мне не поможет решить мои проблемы. Ноги мёрзли, я могла заболеть, а мне сейчас не хотелось добавлять к большому уже списку своих проблем ещё и эту в виде простуды. Отлично. Он подвинул второй стул и всё же присел близко ко мне. Прочистив тихо горло, он начал говорить: "За то, что был груб с тобой прошлой ночью, прошу прощения. За то, что меня не было рядом, когда тебе стало плохо, тоже прошу прощения. Я очень сильно виноват перед тобой. Я не хотел, чтобы так получилось, просто поверь мне. Я всё исправлю, обещаю". Я грустно улыбнулась после последних слов. Не хотела с ним говорить, но не смогла сдержаться. Не надо. Что именно не надо? Не надо давать обещания, ты всё равно их не выполняешь. Да, верно, ты права. Не поверишь, но за всю свою жизнь у меня ещё не было такого, чтобы я не выполнял данное обещание. Только с тобой не смог. Повисла молчанье. Маш, не отказывайся от меня. Дай мне немного времени. У нас всё будет хорошо. Я не отказываюсь от своих обещаний. Останься, не убегай. Я знаю, что я не идеальный, и уже успел за такой короткий промежуток времени ни один раз обидеть тебя, но было же и много хорошего. Я хочу беречь всё то, чего мы добились общими усилиями. Скажи, тебе со мной хорошо? Боже, это запрещённый ход. Сложно говорить, когда слышишь правду, которая ранит. Ещё одно доказательство, что он не любит. Я тебя совсем не знаю. Ты не был честен со мной, когда предлагал создавать семью. «Если ты о моём прошлом, то да, не был честью. Но пойми, это не то, что следует рассказывать, когда делаешь предложение незнакомой девушке, да и к тому же я искренне считал, что моё прошлое в прошлом». «Ты сейчас имеешь какое-то отношение к незаконным делам?» Прямо спросила я. «Нет», — сразу же ответил уверенно. Не знаю, почему, но я поверила. Оставался ещё один вопрос, который мучил меня, проблема, с которой я не смогла бы смириться. «Я... я не смогу жить с мужчиной, который любит другую. А вот теперь мы поменялись местами». Теперь я смотрела прямо в глаза, а он свой ответил. Понятно сказать нечего, ведь вчера он всё сказал своим молчанием. Маша, я ни в коем случае не хочу обидеть тебя и показаться последней сволочью, но я же и не обещал тебе любовь. Ты согласилась выйти за меня, зная, что я могу и не влюбиться в тебя. Почему сейчас для тебя это стало проблемой? А вот это уже очень больно. Господи, я рассмеялась, а потом меня начало трясти, и руки онемели и стали ледяными. Я не хотела плакать, до последнего держалась, но слёзы сами лились. Ты сейчас, наверное, шутишь? спросила, пытаясь до сих пор держать улыбку на лице. Руслан протянул руку, он хотел стереть мои слёзы, но я не позволила. Нет. Хорошо, я попробую тебе объяснить, чтобы ты почувствовал, если бы я сейчас тебе сказала, что на самом деле я вышла за тебя замуж, всё ещё влюблённая в Рому. Взгляд почернел моментально, его желваки заиграли на скулах, выдавая его гнев. Не знаю, что он чувствует ко мне, но мои слова явно сейчас не понравились ему. Какой ещё на хрен рама? Сквозь жатые зубы процежился злости Руслан, не сводя своего взгляда с моего лица, возможно, пытаясь понять, что ж уль я. Не своди с ума, девочка, отвечай на вопрос. В этой секунду страх, сомнения, обиды ушли на второй план, и я включила ту стерву, с которой Руслан уже успел познакомиться. Я протянула руку и погладила нежно его щёку, наклонилась немного к его лицу и тихо спросила: "Каково это быть на моём месте?" Минуту он смотрел на меня, а потом резко и громко выдохнул, когда понял, что я соврала. Руслан повернул голову в сторону моей руки и легко коснулся губами моей ладони с закрытыми глазами. Столько нежности было вложено в этот жест, что я растерялась. «Я не люблю её больше, но она всё ещё мне дорога. Пойми, это нельзя просто вырезать и выбросить. Большую часть своей жизни мы знакомы с ней. Сначала просто дружили, потом влюбились, встречались, расставались и заново мирились. И так из года в год до тех пор, пока она не предала меня, выбрав Араса вместо меня». Эти годы из моей жизни никуда не уйдут, что бы я ни сделала. Ты же умная девочка, должна это понимать. Его признание стало неожиданностью для меня. Неужели он начал говорить со мной откровенно? С одной стороны, его слова меня немного успокоили, дали надежду, но с другой стороны, это не означает, что он сможет полюбить меня. Как-то грустно, но он прав. Я добровольно согласилась на эти условия. Но что же мне теперь делать с любовью своей сильной к нему? Не могу даже признаться, он сейчас точно не готов к признаниям. Да и непонятно, как он отреагирует. «А что насчёт меня? Ты что-то чувствуешь ко мне? Смелости спросить хватило, но к ответу, кажется, я ещё не готова». Он замер. Руслан явно не ожидал такого вопроса, и, скорее всего, у него нет ответа на мой вопрос, потому что в следующую секунду он встаёт и нервно пару раз ведёт ладони по волосам, укладывая их в одну сторону. «Мы поговорим с тобой об этом позже, когда ты поправишься. У тебя ледяные руки, а я пойду принесу тебе ещё одно одеяло». «Ну что ж, вот тебе и ответ, наивная, глупая, всё ещё маленькая девочка в душе Маша. Спустилась с небес, но теперь хотя бы не буду выдумывать себе чего-то большего, чего нет. Зря сама же себе позволила поверить в то, что он сможет меня полюбить. Пожалуй, лучше всего будет, если я перестану ждать его любви, вернусь к условиям нашего устного договора. Раз не любит, и не надо. Как-нибудь справлюсь со своими чувствами сама. Но и он пусть выполняет свои обещания. И в самую первую очередь хочу ребёночка, хочу дочку». Её он точно полюбит. Спустя время Руслан вернулся с новым одеялом в руках и укрыл меня, как маленькую девочку, поцеловал в лоб и отстранился. «Твой лечащий врач сказал, что, скорее всего, завтра отпустят тебя домой. Поэтому отдыхай и ни о чём не думай. А завтра я приеду за тобой. Договорились?» Я мягко кивнула в знак согласия. «За дверью будет дежурить Антон. Если что-то понадобится, сразу позови его». Он уже успел взяться за ручку двери, когда я его остановила. «Руслан, есть новости про твоего отца?» Спасибо. Всё самое страшное позади. Ждём, когда проснётся. Он, кстати, тоже лежит в этой больнице, и отец Арины тоже. Как и сама Арина, почему-то добавила я. Да, ей стало плохо, и пришлось положить её тоже. А что с Арасом? Пока ещё неизвестно. Ты не думай об этом, я всё решу, хорошо? Хорошо, согласный кивнула я. Так, до завтра. Пока.